Литнет представляет Лина Айс, Ася Рыба, Невеста для двоих или Ледяная принцесса в Академии Хаоса. Читает Марина Истомина. Глава первая. Жази. «Ледяная буря меня побери», — ругнулась я, удрученно, уставившись на свою руку, по которой расползались огненные символы. И это все, что ты можешь сказать? Возмутился парень, который находился сейчас не в лучшем положении, ведь на его руке медленно проступила такая же, как у меня, метка. Вот только ее цвет был, светло-голубым, словно морозный узор на окне. А что тут еще скажешь? Это ты полез ко мне с поцелуями? возразила я огневику. Майкл был лучшим учеником в Академии, но взрывоопасным из-за своей своей нравной огненной силы. Именно она привела меня в Академию магии. Если ты не заметила, ты сама пришла ко мне в спальню, без спроса. И когда я зашел, ты стояла на четвереньках, заглядывая под мою кровать. Ты думаешь, ты первая, кто пытается таким образом привлечь мое внимание? возмутился парень. Я пришла, чтобы нейтрализовать опасный источник, из-за которого произошел неконтролируемый выброс огненной магии. Пыталась я оправдаться, пока решив не сообщать парню, что пришла именно за ним, и пыталась залезть под кровать, чтобы спрятаться там. «Пробравшись сюда как воровка?» — уточнил он. «И что?» «Это не дает тебе повода зажимать меня и нагло целовать», — парировала я это дает мне повод сдать тебя ректору не остался в долгу парень тогда тебе придется объяснить это тыкнула я ему в лицо меткой на запястье а что тут объяснять Не припомню чтобы в академии было запрещено официально иметь невесту метка как видишь имеется и вполне четкая нагло заявил он ты мне ее поставил без спроса задохнулась я от возмущения, «Ты пришла, чтобы убить меня», — внезапно произнес парень, показывая, что знает, зачем я здесь. «Ведь твоя нейтрализация и означает это». «Я обязана это сделать», — придя в себя, ответила я Майклу. «Но «Ну, теперь у тебя ничего не получится», — усмехнулся он. «Согласие, заметь, твоей магии, ты стала моей невестой. Кажется, она была не прочь породниться с моей». «Да, только ты не учел этого», — вызверилась я, вскидывая руку и выпуская в потолок пламя. И, надо сказать, не только Майкл находился в шоке, широко распахнутыми глазами смотря на меня, но и я. Вообще-то, я предполагала другое. Я думала, что наши силы просто нейтрализовали друг друга, а по факту... Майкл медленно выставил руку в сторону, призывая магию, чтобы в следующий же момент знатно выругаться. «Да чтоб меня саламандра трепала!» Было самым безобидным в том, что он выдал. Ведь с его пальцев сорвался ледяной вихрь в мгновение заморозившей книги на столе. Некоторое время мы молчали, не зная, что сказать, лишь пялились на обуглившийся потолок и замороженные книги. Как так получилось, никто не знал. Но мы оба одновременно пришли к одному выводу. Мы обменялись даром. Майкл смерил меня подозрительным взглядом, получив в ответ от меня задумчивый. В мгновение мы сделали шаг друг к другу и снова поцеловались. Губы обожгло невыносимым холодом, и, судя по тому, как от меня отскочил парень, он тоже получил порцию огня от меня. Но если бы все так было просто… К сожалению, магия назад не вернулась, и метки не поменяли свой вид. Но мы обязаны были проверить. «И что делать?» — сплеснула я руками. «Знал бы я», — ответил Майкл. Идти к ректору было глупо, но как теперь учиться, я даже не представляла. Что мне теперь делать на факультете ледяной магии с огненной, а Майклу на огненном факультете? Безумие! В общем, от Майкла я сбежала. Да. Задерживаться у огневика я не намеревалась, и думать вместе с ним тоже. Я вообще на него сильно злилась из-за непонятно откуда возникшей метки на моем запястье. Теперь только ленивый не будет знать, что я стала официально невестой этого наглого типа, меняющего девушек как перчатки. А ведь я планировала не привлекать к себе излишнее внимание, и до этого момента у меня это отлично получалось». Но теперь я словно шла по территории Академии с табличкой «Я невеста Майкла, завидуйте мне». Осталось только рупор взять и как следует прокричать, чтобы все-все узнали про эту новость. Влетев в свою комнату и перепугав ледяного феникса, я с обречённым стоном рухнула на кровать. «Эй, ты чего это?» — раздался обеспокоенный голос рядом. Я повернула голову в сторону парня, который сидел на кресле и взволнованно смотрел на меня. Ну что я могла ему сказать? Что идиотка каких свет не видывал? Я оплошала. Ответила я, сильно преуменьшив случившееся. А поподробнее? Нахмурился феникс, выпуская в мою сторону сканирующую магию. И да, ледяные фениксы по факту являлись верными питомцами своих хозяев. Но также могли помогать. Что-то вроде фамильяров для ведьм, вот только не было такой уж сильной связи. Ледяные фениксы сами выбирали хозяев, но становились больше друзьями, чем слугами. Вот и этот мне достался совершенно случайно. А всё эта способность, доставшаяся мне при перемещении в этот мир. Кто ж знал, что меня будет тянуть на поиски приключений? Ладно, немного не так. Меня тянет в места, где происходит аномальный выброс неизвестной магии, грозящий уничтожением всему миру. И вот, пожалуйста, в очередной раз моя сила привела меня сюда, в Академию магии. Недолго думая, я поступила, и теперь вляпалась по самое не хочу. Черт. И почему в тебе огонь? Отвлек меня от невеселых мыслей мой феникс. «Сама не понимаю, как так получилось, Берт. Он всего лишь поцеловал меня и в итоге за эти пару секунд поставил метку, оповещающую о помолвке, и обменял наши магии». «Майкл, наидичайшая аномалия из всех существующих в этом мире!» Кратко обрисовала я ситуацию. «Ты еще и невестой стала? И как теперь ты планируешь нейтрализовать огневика?» «Я не знаю», — застонала я. И мало того, он в курсе, что я пришла за ним. «Неудачница», — припечатал Берт, скрестив руки на груди. «И ладно провал операции, но метка! Чем ты думала, Жази? Он точно будет недоволен. А то я не знаю. Мой жених будет в бешенстве». «И да, я была связана обязательствами с другим». И, к сожалению, неофициально закрепленными, иначе у Майкла бы не получилось поставить мне метку. Я крупно влипла. Ты не забыла, что завтра утром у тебя зачет по практическому применению ледяного вихря. Решил добить меня Феникс. Хватит издеваться. Вскинув бровь, я забралась под одеяло, надеясь, что если меня не видно, то меня нет. И никто искать не будет. А я не издеваюсь. Я просто даю тебе возможность подумать, пока не поздно, и решить, что будешь делать. А что я могу? Провалю завтра зачет и все. И тогда тебя выпрут отсюда. Этого ты хочешь? А как же Майкл и его магия? Как насчет твоей родной магии? Что насчет твоего жениха? Да знаю, я знаю, вскипела я. Дай подумать. Берт замолчал, а вскоре я услышала, как он засопел. Выглянув из-под одеяла, я увидела довольно крупную серебристую птицу с ледяными перьями, удобно устроившуюся в кресле. Берт был молод физически, но вот мозги, как у взрослого. На то он и феникс, чтобы помнить свои прошлые жизни и хранить все знания после перерождения. Правда, это не отменяло того, что он мог в любое удобное для него время задрыхнуть. В человеческом облике Берт выглядел как подросток, и поэтому ему тоже не составило труда поступить в академию, сразу окунувшись в учебу. И он всегда поучал меня. А вот я глупила не по-детски, особенно сегодня. Утро встретило меня мерзкой погодой. Лил дождь вот только это никак не могло спасти меня от зачета на котором я должна была появиться к 9 я с тобой неожиданно произнес берт когда я была уже полностью готова в мгновение он превратился в легкое перышко и обвил мою руку модернизируясь в браслет пожав плечами я покинула свою комнату и поспешила на занятие полигон был накрыт защитным куполом Я поторопилась внутрь, чтобы поскорее укрыться от ливня, обрушившегося на спешащих на занятия студентов. И успела вовремя. Преподаватель, строгий эльф во всем черном, спокойно выжидал начала урока, чтобы со звонком закрыть полигон от посещения. Теперь никто не мог пересечь купол и помешать занятию. А те, кто опоздал, сами виноваты. «Ну что ж, студенты, начнем наше занятие». Сегодня вы сдаете зачет по практическому применению ледяного вихря. И первый покажет нам свое мастерство Жази Шандра. Как назло обратил на меня свой взор, магистр Кира. Все, мне точно конец. Выйдя вперед, я переступила еще один защитный купол. Он был намного меньше основного, но мог защитить моих однокурсников, столпившихся неподалеку. «Приступайте, Жази!» — разрешил магистр, а я тяжело вздохнула. Может, магия за ночь ко мне вернулась? Вдруг это был кратковременный эффект? Но как же! Стоило сделать необходимые пассы, как вместо ледяного вихря вверх взвился огромный столб пламени. И он был намного больше того, что должно было получиться в итоге. Магия Майкла и в самом деле была неконтролируемой и бешенной Меня просто выкинуло из купола. Благо, больше ничем не навредив огненным смерчем. Какой начался переполох. Студенты, как один, ринулись на выход, преодолевая второй защитный купол и давая дёру как можно дальше от эпицентра катастрофы. Лишь один магистр остался, чтобы попытаться утихомирить непокорную стихию, и я, офигевшим взглядом, смотрящая на творимое безумие. «Жази, впитай огонь, он же твой!» — выкрикнул мне магистр, когда понял, что своими силами не справляется. «Я не знаю, как!» — запаниковала я. «Руку в сторону огня и тяни на себя! Давай!» — подсказал магистр. «Если бы это было так просто!»